Куда ведут графики роста? Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину. А наш русский мужик, коль работать не в мочь, он затянет родную дубину. Из песни. Примерно к концу 80-х годов 19 -го столетия Россия наконец добралась до капитализма. Ее промышленное производство стало бурно расти темпами самыми быстрыми в мире. Впрочем, темпы – это весьма относительный критерий, поскольку жестко привязан к стартовой цифре. И если она близка к нулю, то при очень высоких темпах могут быть очень грустные абсолютные показатели. На том первом этапе промышленность тянула за собой быстро развивающееся железнодорожное строительство и вперед вырвалась тяжелая индустрия. Но уже к концу 90-х годов подъем сменился кризисом, продолжавшимся примерно до 1903 года. Потом ситуация стала потихоньку выправляться, и в 1910 году пошел новый рывок. Это в общем. Посмотрим теперь конкретные цифры, как выглядел этот самый промышленный подъем. Составители энциклопедического словаря Россия, 1898 год, знаменитые Брок-Гаус и Эйфрон, люди честные, но немножко лукавы и старательно обходят некоторые неудобные моменты. Например, когда надо рассказать о структуре российской промышленности. В 1896 году структура промышленного производства в Российской империи представляла собой мечту перестройщика, абсолютнейшее преобладание так называемых товаров народного потребления или, пользуясь терминологией советского времени, группы «Б». По стоимости произведенной продукции на первом месте стоит мануфактура, то есть обработка волокнистых материалов от хлопка до джута 851 миллион рублей или 31% валовой продукции российской промышленности. Затем следует обработка питательных веществ или пищевая промышленность 722 миллиона 26 процентов. А вот дальше начинается лукавство. Третье место, 614 миллионов, 22%, занимает горная и горнозаводская промышленность, со включением обработки металлов и машиностроения. Вот и понимай, как хочешь. Сколько тут добывающей промышленности, сколько обрабатывающей, а сколько, собственно, машиностроения. Дальше идут уже разные мелочи, вроде обработки животных продуктов, 117 миллионов, деревообрабатывающей промышленности – 91 миллион, керамики, химической промышленности и прочее. Собственно, машиностроение отыскать все же удалось, хотя и совсем в другом разделе. Причем предваряется искомая цифра совершенно замечательным предисловием. И не надо говорить, что этот стиль придумала советская эпоха. Но не надо, а? Машиностроение в России далеко еще не удовлетворяет спросу. Главной задерживающей причиной является не столько таможенно-тарифная система, сколько трудность в конкуренции с иностранным производством. Машиностроение становится выгодным при массовом производстве однородного товара. Страны, завоевавшие себе в этой области известность, производят машины не только для себя, но и для распространения их по обширному всемирному рынку. Только благодаря массовому производству постройка машин обходится настолько дешево, что они могут выдерживать самые высокие пошлины. В переводе из стиля «все хорошо, прекрасные маркиза» на обыкновенный русский язык это означает, что с группой А в России хреново, а протекционистской политикой, вроде регулирования таможенных тарифов, власть также не озаботилась. Затем приводятся таблицы ввоза машин и вот, наконец, в самом конце раздела собственное производство. 1896 год. 136-424 тысячи рублей или около 5% общей промышленной продукции. В том же году было ввезено машин на 65-361 тысячу рублей, то есть еще 2,5%. Это в условиях бурного роста. Теперь посмотрим, как у нас обстоят дела в области черной металлургии. Это видно из таблицы мирового производства чугуна и стали. Данные приводятся в миллионах пудов. Таблицы пропускаются. Тут интересен даже не столько русский процент, сколько доля в мировом производстве Великобритании и Германии. Ни по размерам, ни по населению, ни по ресурсам, не сопоставимых с Россией. В США производили еще больше, но они, по крайней мере, хотя бы сравнимы с нами по всем этим показателям. При этом надо не забывать, что большинство металла в России съедали железные дороги. Так, в 1881 году было произведено стальных рельсов и прочих железнодорожных причиндалов 12, 612 тысяч пудов, около двух третей произведенной в России стали а в 1896 году – 24 300 тысяч пудов, около одной трети. Взглянем теперь на структуру внешней торговли Российской империи. Первое место среди экспортных товаров занимал хлеб, большей частью пшеница, которую растили в основном на вывоз, ибо население питалось черным хлебом. Еще торговали лесом, нефтепродуктами, яйцами. Практически не увозили никаких готовых изделий. В 1898 году они составляли всего 4% от экспорта. И то еще вопрос, что это были за изделия. Вполне возможно, что какая-нибудь Russian экзотика. В том же году в структуре импорта 54% составляли сырье и полуфабрикаты, в основном хлопок и металлы. 17,5% жизненные припасы то есть продовольствие, и 28% готовые изделия, машины. Для примера приведем несколько циферок из того же энциклопедического словаря России. Основные показатели торговли с Германией на 1898 год. Экспорт. Хлеб. 63,030 тысяч рублей. Лен. 13,945 тысяч рублей. Лес. 22,920 тысяч рублей. Яйца 10 372 тысячи рублей. Пенька ⁇ живая птица, кожа, щетина Импорт машины 36 206 тысяч рублей. Пряденная шерсть 10 560 тысяч рублей. Железные чугунные изделия 7 049 тысяч рублей. С Англии экспорт хлеб 64 993 тысячи рублей. Лес. 20 676 тысяч рублей. Лен, яйца, нефтепродукты. Импорт, машины. 25 781 тысяч рублей. Чесанная шерсть, бумажная пряжа, железные и стальные изделия. Во Францию предметы экспорта примерно те же самые. Причем хлеба в 1897 году было поставлено на 38 831 тысячу рублей а импорт составляют в основном вино, шелк и шерсть. В остальные европейские страны вывозится примерно то же. С Востоком свои отношения, но ни в одну страну мира, даже в отсталый Китай или в Персию, Россия не вывозит машины. Как видим, наши взаимоотношения с соседями вполне конкретные. Россия действительно была житницей Европы и еще немножко сырьевым придатком. С той только поправкой, что вывозила она не от избытка а при том, что существование большей части населения колебалось между недоеданием и голодом. Но и это еще не все. Производство любой продукции естественным образом ограничивается платежеспособным спросом, который у большинства населения России был катастрофически низок. Страна практически не увозила никакой готовой продукции. Стало быть, вся нашла на внутренний рынок. В конце 1890-х годов почти две трети промышленного производства составляли текстильная и пищевая промышленности. Причем последнее разнообразием не блистало. Около 40% приходилось на мукомольное производство. Примечание. Цифры приводятся не по таблице, а по диаграмме, поэтому они весьма приблизительны. Около 20% на сахарную промышленность. На третьем месте стояло винокурение и водочное производство. Затем производство масла, ну и все, пожалуй. Все эти позиции практически полностью отсутствуют в экспорте, то есть потребляются внутри страны. Около половины продукции российской промышленности и соответственно потребления – это ткани, мука, сахар, алкоголь. Означать такой перекос может только одно – Эти продукты потребляла деревня по причине крайней нищеты, покупавшая лишь самое необходимое. У горожанина даже при очень большой бедности ассортимент покупок куда более разнообразен. Но городское население в то время составляло лишь 13% населения страны, или около 16 миллионов человек. Да еще и многие из так называемых «горожан» имели подсобные хозяйства и мало чем в этом смысле отличались от крестьян. И что же у нас получается? А получается совершеннейший парадокс. Огромная сельскохозяйственная страна не держалась на аграрном секторе, а наоборот работала на него. Ну и какой при таких условиях может быть промышленный подъем? Предвоенная российская промышленность вообще представляет собой один сплошной парадокс. В 1913 году Россия по объему промышленного производства занимала пятое место в мире. Ее доля в мировом производстве была 4%. Но этот показатель достигался в основном по причине огромных размеров и численности населения. А на душу населения Англии и США производили продукции больше в 14 раз, а Франция в 10 раз. Зато по концентрации производства Россия была на одном из первых мест в мире. Мелкие предприятия с числом рабочих до 100 человек охватывали в 1914 году в Соединенных Штатах 35% общего числа промышленных рабочих, а в России только 17,8%. При приблизительно одинаковом удельном весе средних и крупных предприятий в 100 тысяч рабочих предприятия-гиганты свыше тысячи рабочих каждое занимали в Штатах 17,8% общего числа рабочих, а в России... 41,4%. Для важнейших промышленных районов последний процент еще выше. Для Петроградского 44,4%. Для Московского даже 57,3%. Подобные же результаты получаются, если сравним русскую промышленность с британской или германской. Примечание. Троцкий. История русской революции. Том 1. Москва. 1997. Страница 39-40. Как такое может быть? С одной стороны, крестьянская страна сельскохозяйственным производством на уровне феодализма. С другой, рекордное количество крупных предприятий. Только одним образом, если промышленность не выросла в результате естественного развития страны, а была импортирована. Тот же Троцкий пишет.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 Уже в конце XIX века 60% капиталовложений в российскую тяжелую промышленность и горное дело были заграничными. Англо-французский капитал контролировал 72% производства угля, железа и стали 50% нефти. Иностранцы вкладывали деньги в то, что им было нужно, развивая не экономику в комплексе, а отдельные отрасли, попросту пользуясь тем, что труд в России дешевле, чем в Европе. Формально их предприятия входили в российскую экономику. А фактически иностранцы использовали страну как колонию, производя нужные им товары и качая прибыли. Можно сказать без всякого преувеличения, что контрольный пакет акций русских банков, заводов и фабрик находился за границей. Причем доля капиталов Англии, Франции и Бельгии была почти вдвое выше доли Германии. Зная это, стоит ли обсуждать, почему Россия вступила в Первую мировую войну? А что и оставалось, если хозяева решили воевать? Ну и какое будущее ожидало страну с такой экономикой, даже если бы не было войны? Только одно. Промышленный подъем уперся бы в отсутствие платежеспособного спроса и нехватку рабочих рук и прикатился сам собой. Но выжили бы отрасли, работающие на заграницу. Нам-то что с этого? а затем Россию потихоньку обкусали бы соседи по мировому сообществу. Сначала экономическое проникновение, потом полуколонизация, потом полная колонизация, пополам с аннексией. В случае войны произошло бы то же самое, только быстрее. Думская делегация, нанесшая дружественные визиты французам и англичанам, могла без труда убедиться в Париже и Лондоне, что дорогие союзники намерены во время войны выжить из России все жизненные соки чтобы после победы сделать отсталую страну полем своей экономической эксплуатации. Разбитая Россия на буксире победоносной Антанты означала бы колониальную Россию. И как только наступит удобный момент, они попытаются уже прямой военной силой приобрести себе русские колонии. В этом, а вовсе не в идеологическом или мировоззренческом противостоянии смысл гражданской войны.